На этот раз Хадриен был серьезнее, чем когда-либо. Он сразу закрыл лавку и повел меня в заднюю комнату, где обычно стояли мешки с мукой и прочие хозяйственные мелочи. Но сейчас здесь находились еще двое. «Ну вот и хорошо, что ты сразу пришла», произнесла Персилия Лагра, поднимаясь мне навстречу. До этого она сидела на единственном стуле посреди комнаты будто королева на троне. Татуировка на моем запястье загорелась слабым светло-зеленым свечением. Удивлена, что встретила меня здесь. Я кивнула и с опаской посмотрела на молчаливого высокого мужчину с глазами необычного фиолетового оттенка. Стоит отвести взгляд, и ни за что не вспомнишь, как он выглядит. Лишь его глаза останутся в памяти навсегда. Давно я не встречала такого цепкого взгляда, как у этого незнакомца. — Это Ивер, — буркнул Хадрин из-за моей спины. — Он наши глаза и уши. — А кто вы? — спросила я, обращаясь к декану. — Никто, — ответила она с грустной улыбкой. Осколки древней крови еще годящиеся на что-то посерьезнее фокусов для взрослых. И ты одна из нас, хотя и тяготеешь к враждебному лагерю, но сейчас не об этом. Об этом никогда не лишне напомнить. Мрачно отозвался Ивер и снова посмотрел так, будто собирался судить меня. Мне стало не по себе. Все это напоминалось дурной сон, который никак не закончится. Что среди древних делает Персилия Лагра? У Шаната всегда служила новым хозяевам жизни, рьяно и преданно, пока те не решили заменить ее молодой кровью. Гранда, простите, я уже ничего не понимаю. Я обратилась к декану, надеясь, что она не ждет от меня сведений о расследовании. Служить трем сторонам? Этого мне не перенести. Что, не понимаешь? Дикан подошла ближе и двумя пальцами осторожно, но твердо подняла мой подбородок, чтобы посмотреть в глаза. «Что, якшаться с полевиками, благовоспитанной лами, не следует?» «Это не преступление», — возразила я. «Нет, но вызывает вопросы. А защитить тебя некому. Все, кто сейчас предлагает тебе покровительство...» Потом легко и быстро забудут об обещании данным какой-то девицы из Института неблагородных. Истинные именно так, величает клом Хольм. Это у Виктории Крим есть влиятельный отец, а твой давно мертв. Я вскрикнула и отступила на шаг, чуть не отдавив ногу полевику, державшемуся сзади. Вы знаете, кто мой отец? Как он умер? Да, к несчастью для тебя. Перемудрил с артефактом. Кивнула Персилия и снова пристально посмотрела мне в глаза, следя за реакцией. — Он был магом? У меня даже голос осип. — Волкодлаком. Но, я же говорю, он умер. Защиты у истинных нищей Они не признают Ламию и неважно, кто ее отец. Я слушала спокойную речь Персилии Лагры, А у самой голова шла кругом. Почему она говорит об этом именно сейчас? Значит ли это, что родитель умер еще дома, его приглашение вдоль мир Иначе почему он не захотел со мной встретиться? Ни разу не подал о себе весточки. Может, декан врет? У меня голова шла кругом. Кому верить, если каждый нежданно-негаданно раскрывался с совершенно неожиданной стороны? Я знала декана Персилию как невозмутимую хитрую интриганку, продолжавшую оставаться у власти в Кломхольме даже тогда, когда обстоятельства этому не неблагоприятствовали. А теперь оказалось, что она рискует своим положением и общается с изгоями, один разговор с которыми может быть расценен как лояльность старой формации. В чем причина такой ненависти к нам? — спросила я, обернувшись ко всем стоящим в комнате. «Страх!» — ответил Хадриан и усмехнулся, вытирая руки о белоснежный фартук, натянутый на его животе, как на барабане. «Никто не любит змеи дорогая. Даже внутри нас нет единства. Чего уж ожидать от остальных? Истинная змея всегда одинока на избранном поприще, Регина». С грустной улыбкой спокойно ответила Персилия. «Но сейчас нет смысла грустить о том, чего нельзя изменить. Лучше поговорим о том, что нам подвластно. Ивер, подай мне ту бумагу». Дикан произнесла последнюю фразу так мягко, будто просила слугу о величайшей милости. Гранда повернула голову в полоборота, и плавным движением приняла у него свернутый в четверо листок. Кивком поблагодарив Ивера, вытянувшуюся в струнку, словно военной на параде, она протянула бумагу мне. «Прочти. Это я стала получать совсем недавно. Подобное пришло и Хадрину, а также некоторым нашим друзьям. Удивительно, как на той стороне осведомлены о наших связях но дело сейчас не в этом. Прочти. Я раскрыл листок. На нем в самом верху старательным каллиграфическим почерком было выведено. Те, кто охотится на ламий, ближе, чем вы думаете. Возможно, ламии совсем не их истинная цель. Вскоре за девицами последуют те, кто так и не принял власти истинных или те, кто предоставляют для последних опасность. Ваш СС. «Охота идет на древнюю кровь!» усмехнулся Хадриен, и его лицо приобрело темно-коричневый оттенок, а глаза превратились в наполненные темным огнем щели. Сейчас полевик был таким, каким его создали боги, грозным древним символом могущества не разбирающего правых и виноватых, а казнящего и милующего по личным симпатиям. Мы знаем, что сегодня в лазарете был произведен некий ритуал. Крадчивый голос Персилии окутывал словно одеяло. Она встала за моей спиной и положила руки на плечи. Это дружеское ободряющее объятие больше походило на цепкую хватку хищника, не собирающегося выпускать добычу из своих когтей. И что ты участвовала в нем? Да, в Кломхольме не утаишь иголки в стоге сена, раз обо всем узнала Персилия, Курси и ректор, и ее заместители». И боги ведают, кто еще. Может, и преступники. Так стоит ли скрывать имя одного из них и личность второго?» «Ты молчишь, Регина!» — произнес Хадрин с некоторым укором. «Ответь нам честно. Мы тебе не враги. Только не мы». Я избегала его пронзительного взгляда, боясь, что мои мысли прочитают раньше, чем я их спрячу. И хоть это невозможно, иногда меня терзали сомнения, есть ли предел могуществу древней крови. Прошлая власть проиграла не потому, что была слаба, а потому, что долго пребывала в беспечности и недооценивала алчности и целеустремленности новых рас. Все молчали. Персилия даже ослабила хватку и отступила в тень. Хадрин отвернулся к дубовым бочкам, а Ивер смотрел на свою госпожу преданным взглядом фанатика. Я сомневалась. Ведь Дозрамак уже прямо говорил о том, что я должна стать его шпионкой, а Рандал просил доверять ему. Если бы это было возможно... Если бы я могла не сомневаться, да, метка истинной пары навсегда привязала меня к нему, но это не означает, что я поступлю с совестью. Если Рандал связан с охотниками, я скорее умру, чем буду с ним. Но ведь в сердце оставалась надежда, что дознаватель ошибся. А пока не разберусь, кто из них прав, остается только довериться тем, с кем я связана по крови. Может, и ошибусь, пусть так. Но носить в себе информацию о личности одного из преступников я не могу. Я узнала одного из охотников. Наконец произнесла я тихо. Казалось, воздух вокруг искрился, будто обещала сверкнуть молния. А сразу после безминутной задержки грянет гром. Этого уже не остановить никаким силам. В этом и прочих мирах. «Если верить ритуалу? А можно ли ему верить? Вдруг это все игра моего воображения?» Я посмотрела на Хадриена, но тот лишь пренебрежительно пожал плечами. «Мол, что мне за дело до ритуалов драконов?» «Мы все проверим, Регина, прежде чем нанести удар». Персилия прижалась к моей спине, от нее пахло терпкими травами осени, растущими в низинах, где земля никогда не теряет влаги и жизненной силы. Я не видел ее лица, но в шепоте декана различала свистящие нотки. Ламия всегда поймет названную сестру, и сомнения покинули меня. Если кому и можно доверять, то только своим. Это Раут. — Волкодав, что танцевал со мной на последнем приветственном балу?